Глава 13. Соотношение сил один к четырем и так было для меня нерадостным, а к моим оппонентам с визгом шин спешило подкрепление. Пришла пора перестать разыгрывать из себя скромняшку и начать использовать способности демона в полную силу. Я готов был скомандовать Нилю, чтобы она накрыла нас куполом, Но тут произошло еще одно, совершенно непонятное для меня событие. Неряшливый помятый пикап шип одного из нападавших и проехался по другому, лежавшему на дороге. После этого он, не сбавляя скорости, врезался в стоявшую миннерву. Все произошло так быстро и так неожиданно, что я забыл отдать команду демону. От столкновения водитель пикапа вылетел через лобовое стекло и покатился по асфальту. Его хотела подстрелить вторая пара налетчиков, но я привстал над укрывшей меня кучей и буквально залил их лазерными залпами, не позволяя выглянуть из-за покалеченной минервы. Вылетевший через лобовое стекло незнакомец поднялся на ноги. С его длинного до пят плаща посыпались мелкие осколки. Пришел он в себя мгновенно, откинул полуплаща, вскинул нечто, напоминающее гаубицу — бабах. К стрельбе я привык и не уздрагиваю от каждого выстрела, как нежная барышня. Но по ушам даже на открытом пространстве бабахалка таинственного незнакомца ударила знатно. Вооружен мужик в плаще и широкополой шляпе был осколочным ружьем чудовищного калибра. Крупная вольфрамовая картечь прошлась по Минервию, вышибая оставшиеся стекла, вспарывая корпус и взбивая обивку в вату. За первым выстрелом последовал второй, третий, пятый. Незнакомец опустошал свой дробовик, не жалея патронов. Я постарался от него не отставать. Вынырнув из своего укрытия, всадил разряду в бок одному из налетчиков. На этот раз луч прошел не вскользь, а пробил его на вылет. Он рухнул, даже не вскрикнув. Последнего из нападавших снесла волна картечи. Обернулся и направил ТТ на мужика в плаще. «То, что он убивает моих врагов, еще не значит, что он на моей стороне». «Ты вообще кто такой?» Мужик поднял шляпу, и я узнал в нем рыжего детину, напивавшегося на речном прогулочном катере. «Ронан доэрти представился он, засовывая патроны в трубчатый магазин дробовика. Хотя, какие там патроны? По размеру они тянули на мелкокалиберные снаряды. «Я вижу тебя в первый... Нет, во второй раз!» «Ваш дядя передавал привет?» Он передернул затвор, досылая патрон. «Если вели бы вы себя аккуратнее, нам бы не пришлось увидеться». После Второй мировой к нам массово переселились ирландцы, и стоящий передо мной мужчина был их ярким представителем. В самом прямом смысле этого слова. Спадающие до плеч волосы оказались не просто рыжими, а огненными. Веснушками было усыпано все его лицо, даже орлиный нос с большой горбинкой. С ирландцами мне приходилось общаться нечасто, хоть они и перебрались в Россию жить уже почти век назад, но предпочитали жить своими довольно изолированными сообществами. При этом стремились поступить на государеву службу и проявляли себя исключительно на отлично. Ирландцу что пить, что шашкой махать, все по душе. Ну или с дробовика шмалять. Ронан подошел к пикапу и вытащил из его кузова объемную сумку. — Моя машина на ходу, — сказал он. Преимуществом автомобилей на электротяге была их потрясающая надежность. Машина на ДСВ после лобового столкновения раскурочила бы себе радиаторы, бог его знает, что еще. У пикапа капот был в смятку, но я не сомневался, что он поедет. Под капотом у него имелся дополнительный багажник, ведь электродвигатели размещались прямо в колесах. Забирайте ее и езжайте. А ты? Мне надо позаботиться об этом обвел руками поле Бойерландец, доставая из сумки блестящий баллон с кричащей об опасности красной этикеткой. Баллон мне был знаком. В таких хранилась смесь для огнеметов. «Здравствуйте!» Катя осторожно шла к нам, осматривая лежащие на земле тела. «А... А... -а, -а, -а, -а они уже... Все...» «Добрый день, мисс!» «Надеюсь, на вас ни единой царапины нет», — поприветствовал ее ирландец, отвлекая ее от трупов. «Ну, не совсем так», — Катя показала окровавленные ладони. «Порезалась, когда выбиралась». «Плохо. Очень плохо. Леонид Анатольевич наказывал, чтобы без царапин». Ронан покопался в сумке, выудил оттуда два перевязочных пакета и протянул их Кате. «Обработайте и перебинтуйте». «Спасибо». «Царапин не должно быть», — повторил ирландец. «Ронан — твой ангел-хранитель, представленный дядей. Познакомил я их». «Рад познакомиться с вами, мисс. Жаль, что это случилось при таких обстоятельствах». Он поклонился и поцеловал руку Кати. «Езжайте. Скоро здесь будет полиция». Мы с девушкой сели в пикап. Грузовичок нас не подвел. Со скрипом и стонами, но машина тронулась с места. «Он такой милый и галантный», — произнесла Катя, усаживаясь на кресло рядом со мной. «Угу», — подтвердил я, разворачивая грузовик. «Ой!» Вскрикнула Катя, увидев, как ирландец схватил за ногу тело одного из налетчиков и потащил его к разбитой Минерве. — А что он будет с ними делать? — Что-что. Пикник устроит, я полагаю. Со стейками, с хорошей прожаркой. Едва мы доехали до поворота, позади нас заполыхала яркая зарева пожара. — А почему мы не вызвали полицию? не устроили разбирательство, заявления о нападении не подали. Я предполагаю, что дядя хорошо проинструктировал Ронана, и тот знает, что нам делать в том или ином случае. То есть...» — в Кате ожил репортер. «В городе может случиться перестрелка, ее жертв потом сожгут на костре, а официальные органы при этом уведомлять...» «Не надо?» «Как раз таки, кого надо, того уведомят», — ответил я Кате, выезжая на освещенную дорогу. «А остальные граждане как? Они же тоже обязаны знать правду». «Они ее и знают», — я попытался изобразить голос диктора новостей. Сегодня на окраине города примерно у 22 часа 30 минут произошло возгорание автомобиля марки «Минерва Пожарные дроны прибыли на место по тревоге, но, к сожалению, спасти людей, находившихся в машине, не удалось. «Значит, просто пожар?» «Ну, или авария? Я не знаю, что придумает канцелярия». «Капец!» — возмущенно выдохнула Катя. И замолчала. Выехав из района Таунхаусов, мы бросили грузовик, немного прошлись пешком и вызвали такси до аэропорта. И Катя угрюмо молчала все это время. В такси она подобрала ноги к подбородку, отвернулась от меня и смотрела в окно широко открытыми глазами. Я ее не тревожил, пусть хотя бы мысленно побудет наедине сама с собой. Все-таки ей довелось пережить не самый приятный момент. Я был удивлен, что она вообще в истерику после перестрелки не впала. Обычно неподготовленные барышни более эмоционально реагируют на раскрашенный красным асфальт и парочку раздавленных машиной тел. И если Катя вела себя тише воды, то моя вторая попучица наоборот устроила в голове настоящую бурю. Однако беседу с ней я решил отложить до того момента, пока не окажусь в безопасности в кабине своего джета. Прошлый с ней бурный диалог отвлек меня, и я прозевал слежку за нашим такси, больше таких ошибок совершать не намерен. Предположительно, шуйские начали на меня широкомасштабную охоту. Ворон считать или с внутренним голосом в такой ситуации беседовать было абсолютно неприемлемо. Несмотря на плохие предчувствия, до аэропорта мы добрались без приключений. Впрочем, как и до «Красного дьяволенка». Катя по-прежнему предпочитала хранить молчание, перед этим заявил, что и раньше-то не сильно любила аристократию, а теперь и вовсе от всей души ненавидит наши интриги и разборки. Ну, маленький человечек, ты готов узнать самую страшную тайну окружающую ни э? спросила меня Нила, как только шасси джета оторвались от земли. Давай уже вещай, разрешил я, хотя мысли крутились больше над тем, как предательские шуйские решили нанести удар. Казалось, что одним мной их происки не ограничатся, и под угрозой могут находиться все родственники. Мы остановились на технологии производства НИЭ, — решила потянуть интригу Нила. Я помню, давай не затягивать. У источников используются бесы. Мы были еще в зоне Самарского аэропорта, поэтому я вел джет на ручном управлении и при словах Демонессы чуть не свалил самолет в штопор. «Чего? Что ты сейчас сказала?» Мой вопль даже Катю отвлек от самокопания. «А ты как думал?» что это могущественный человеческий интеллект дошел до изобретения такого чуда? У меня для тебя плохие новости. У вашего рода слишком мало мозгов. Вы едва научились палками себе пищу с деревьев сбивать. Да что ты говоришь? А ядерное оружие и энергетика, она не сильно уступает ни э. О да! Ты приводишь в пример технологии, которые так или иначе доканают твой никчемный вид. И без источников твоя страна была бы такой же заурядной, как и все остальные на этом комке грязи. Вам просто повезло. Повезло в чем? В том, что повелители Поталы Лока обратили на вас внимание и попытались прорубить к вам портал. Кажется, я понимала, о каком событии говорила Нила. — Это во время взрыва в Зорнице? — Когда появилась ты? — Раньше. Намного раньше. Мы прорубали портал, я шла впереди наших легионов, готовых стереть вас в порошок. — Где и когда это было? Глупые обезьянки называют это событием падения Тунгусского метеорита. Ты представляешь? Метеорита. Без обломков, без кратера. А что это было на самом деле? Наш приход. Но вам повезло. Энергетика вашего мира воспротивилась вторжению. С первым ударом, о котором говорят ваши очевидцы, мы открыли пролом между измерениями. Мы уже были готовы из него выйти, но в процесс вмешалось энергетическое поле у вашей планеты. Оно с скомкало проход, деформировало его, убив сотни моих соплеменников. Второй взрыв был намного сильнее первого и сопровождался большим выбросом энергии. «И тебя выбросило наружу?» Должно же быть объяснение тому, что Нила сейчас сидела в моей голове. Нет. Но это длинная история. А мы никуда не бежим, — сказал я, сверившись с навигатором. Нам еще лететь и лететь. Катя, понимая, что я пытаюсь разузнать у демона нечто очень важное, в разговор не встревала. Я была наказана после неудачи которая я, кстати, была абсолютно невиновна. Никто не ожидал, что Земля отреагирует на наше появление контрударом. Но Совет Повелителей сделал меня козлом отпущения. Прошла через череду наказаний. Моими пытками руководил сам Мракта Махаммари. Я теперь понимаю, почему ты его недолюбливаешь недолюбливаю да я ненавижу этого напыщенного индюка так бы и свернул ему шею мои страдания продолжались в вечность но ракти и этого показалось мало он решил меня казнить бросил межпространственный разлом так я оказалась на вашей стороне и С чего ты решила, что наши ученые загоняют бесов и демонов не? Да с того дурачок, что я сама в нем оказалась. Обычно в разлом между нашими мирами попадают безмозглые бесы. Серые — те, которые не привязаны к конкретному повелителю. Я вспомнил, как всполошилась Нила, когда Катя сказала, что тело Степанова горит красным. Значит, демоны по цвету способны определять, где чей миньон. Меня же в пролом между мирами бросили специально. Ракта придумал для меня вот такой вот изощренный способ казни. Тебя швырнули в пролом, и что было дальше? Дальше? Ничего. Горько усмехнулась Нила. Я оказалась у ловушки. Как не могу рассказать. Я просто очутилась у нее и начала работать на благо Российской империи. Трудиться, выделяя энергию. Как ваши ученые научились заключать нас внутри корпусов источников? Не знаю. Не сходится. Усомнился я в рассказе демонессы. Если внутри источников сидит демон или бес, то он не сможет выдавать энергию бесконечно. Рано или поздно он устанет, умрет. Не может же живое существо работать вечно? Не вечно, да, я с тобой согласна. Но мы способны быть батарейками в течение продолжительного времени. Ты не забывай, что мы существа энергетического плана, а не мешки с мясом. То есть рано или поздно не начнут выходить из строя? На твоем месте я бы не об этом переживала. Ракта Махамари забрасывает к вам своих слуг не просто так. Он готовится покорить ваш мир. «Ну, мы тоже не мальчики для битья. По крайней мере, мой лазер пробил твою оболочку». «Не мальчики?» Ха -ха -ха — развеселилась Димонеса. «Во-первых, я была не готова к атаке. Во-вторых, я была одна. А Махамари пришлет тысячи бесов и десятки демонов. Армию!» «Ну и, в-третьих, ты ни разу не пользовался заложенной моей силой по полной программе, но даже те крохи, которые видел, должны дать представление о том, на что будет способна наша армия. Ты говорил о ядерном оружии. Ваше самое страшное изобретение, да? Ну, так вот». Я выживу под защитным куполом даже в эпицентре ядерного взрыва и смогу прикрыть еще как минимум несколько десятков бесов. И ты еще не видел, как я могу атаковать в полную силу. Не видел, но могу себе представить, пробормотал я. Никита, что она тебе нашептала? — обеспокоенно спросила Катя. Я открыл рот, но не знал, как сформулировать мысль о том, что к нам засылает разведчиков какой-то демонический князь, и что очень может быть, что наш мир стоит на пороге тотального апокалипсиса. Кстати, мы могли догадаться о том, что Степанов одержим, даже не осматривая тело, — выдала Нила. «И каким образом?» «Внезапное выздоровление. Он же пить не мог. Еле ковылял с тросточкой. А на видео он, здоровый розовый мужик, которому трость нужна только для шарма. Демон всегда улучшает здоровье носителя. И ты молчала? А когда ты в последний раз болел?» Думаешь, это последствия здорового образа жизни и замечательной генетики Орловых? Я тебе больше скажу. Если бы ты серьезно покалечился, то я бы тебя восстановила за счет своих энергетических резервов. Но и жизнь я тебе, дураку, продлеваю. Представляешь, как тебе со мной повезло? А из могилы бы смогла воскресить? Ты не расслабляйся давай. Если башку снесут вместе с мозгом, я тебе не помощник. Более того, я умру вместе с тобой, только медленно и мучительно угасая. Значит, бессмертие и неуязвимость мне не грозит. Жаль, но надо быть благодарным судьбе и за крепкое здоровье. Никит, мне долго ждать? напомнила о своем существовании Катя. Расскажи мне в конце концов, что происходит. В Степанове жил без. Его к нам прислал один из князьяда. На, на, на. Попрошу не называть мою родину Адам. Тут же возразила Нила. Поталока или нижний мир. Кате всех этих тонкостей я разъяснять не стал. Нила говорит, что они уже однажды планировали захватить Землю. Зачем? Скажи своей глупышке, что два мира лучше, чем один. Ну и добавь, что люди превосходны на вкус. О гастрономических пристрастиях демонов я тоже умолчал и еще она сказала что в каждый дни заключено существо из из нижнего мира получается нила там тоже жила и мой отец ее выпустил скажу ей что я его соблазнила нет искусила предложил вечную молодость и правда «Зачем Беляев тебя выпустил?» — спросил я у демоницы. «Не, ну я так просто не могу. Я же женщина, меня надо уговорить, разогреть, заинтересовать». Нила начала выкаблучиваться, понимая, что Катя готова за эту тайну отдать все на свете. Но разойтись ей не дал вызов, пришедший мне на ком. «Никита, ты где?» Услышал я недовольный голос дяди. «В небе подлетное время около двух часов», — ответил я. «Ускориться можешь?» «Могу. Что случилось?» «Случилось». «ЧП, мне кажется, оно по твоей части».